Глава 48. У Клода Моне есть наследники? Я имею в виду живые. Вопрос комиссара Лорантена удивил Ашили Геотена. Бывший полицейский не стал ходить вокруг да около. Впрочем, секретарь Руанского музея предупредил хранителя, что такова манера комиссара. Дозвонившись в музей, тот потребовал, чтобы его немедленно соединили с лучшим специалистом по творчеству Клода Мане то есть с самим Ашилем Геотеном. Секретарь перезвонила тому на мобильный. Геотен как раз сидел на совещании, организованном городским отделом культуры и посвященном проведению фестиваля импрессионизма в Нормандии. Очередная бессмысленная говорильня. Хранитель почти обрадовался возможности выскользнуть в коридор. — Наследники Клода Моне, видите ли, комиссар, это непростой вопрос. — Что значит «непростой»?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 За несколько лет до смерти Мишель Моне составил завещание, в котором объявил своим законным наследником Парижский музей Мармонтан Моне, созданный при Академии изящных искусств. Сегодня в этом музее хранится собрание картин, известное под названием «Моне и его друзья», которое насчитывает более 120 полотен. «Это самая крупная коллекция, значит, наследников больше нет», — перебил его Ларантен. Линия Клода Муне прервалась на его детях. Это не совсем так, с плохо скрытым торжеством произнес Гиотен. Простите, не понял? Гиотен немного помолчал, сознательно нагнетая напряжение. У Мишеля Муне, наконец, изволил сказать он, была незаконно рожденная дочь от любовницы Габриэль Бонавантюр». — Невероятно красивые женщины, манекенщицы. После смерти отца в 1931 году Мишель Моне женился на Габриэль Бонавантюр. Следовательно, не выдержал Лорантен. Последней наследницей является эта самая незаконная дочь, она же внучка Клода Моне. — Ничего подобного, — невозмутимо возразил Гиотен. Как ни странно, Мишель Моне не признал ее своей дочерью даже после того, как женился на ее матери. Поэтому... Из гигантского наследства деда ей не досталось ни сантима. «Как звали дочь?» — равнодушным голосом спросил комиссар. Гиотен вздохнул. «Ее имя можно найти в любой книжонке, посвященной Моне. Звали дочь Анриетта. Анриетта Бонавантюр. Впрочем, употребление прошедшего времени в данном случае неуместно. Насколько мне известно, она до сих пор жива».